Чем раздражен Аполлон-небожитель? Он за обед несвершенный, за жертву льстотельчую гневен, или от агнцев и избранных коз благовонного тука требует Бог, что Бахейн избавить от пагубной язвы? Так произнесши, воссел хилес и мгновенно от сонма Калхас восстал Фистарит, верховный гадатель Мудрый ведал он всё, что минуло, что есть и что будет, И Ахеен суда по морям предводил к Леону даром провидения, свыше ему вдохновленным от Феба. Он благомыслие полный, речь говорил и вещал им. им:Царихи лес. Возвестить повелел ты любимый Дзивеса, Праведный гнев Аполлона».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 Вспыхнувший гнев, он на первую пору хотя и смиряет, Но сокрытую злобу, доколе ее не исполнит, в сердце хранит. Рассудишь и заступник ли ты мне? Быстро ему отвечая, вещал Ахилес Благородный. Верь и дерзай, возвести на моракул какой бы он ни был.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 И вещал им пророк непорочный. Нет, ни за должный обед, Ни за жертву стотельчью гневен Феб, Но за Хриса жреца. Обесчестил его Агамемнон, Чери не выдал ему, И моленье и выкуп Атрину. Феб за него покарал, И бедами еще покарает, И от пагубной язвы разящей руки не удержит, Прежде доколе к отцу не отпустят Бесплаты свободной чере его черноокой И в хрису святой не представят Жертвы стотельчей. Тогда лишь мы Бога на милость преклоним. Слово скончавшего селфи старит, И от сонма воздвигся мощный герой, пространно-властительный царь Агамемнон, гневом волнуем. Ужасный в груди его мрачное сердце злобой наполнилось, очи его засветились, как пламень. Калхасу первому смотря свирепа повещал Агамемнон. «Бед предвещатель!»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 Мстя, что блестящих даров За свободу принять хресеиды Я не хотел. Но в душе Я желал черноокую деву В дом мой ввести. Предпочел бы ее И самой Клетимнестре, Девою взятой в супруги. Ее хресеида не хуже Прелестью вида, Приятством своим И умом и делами. Но соглашаюсь... Ее возвращаю, коль требует польза. Лучше хочу я спасение видеть, чем гибель народа. Вы ж мне в сей день замените награду. Да в Аргивском я без награды один не останусь, позорно б то было. Вы же то видите все, от меня отходит награда.